«Ничего подобного!» — возмущенно возрастил 628-461. «Пытались, пытались, я видела», — утверждала женщина. «Попрошу вас пройти отсюда», — сказал смотритель. Когда они выходили из заказника, агент 745-396 напомнил, что он таки оказался прав. «Я же вам говорил, эти страусы не такие идиоты», — сказал он. Как будто для того, чтобы унизить 628-461 еще сильнее, презерватив, засунутый в карман, прорвался. «Ты же должен был купить крепе-де-шине», упрекнул он агента 885-974, выгребая из кармана смесь земли шоколада мороженого из трусиного помета. «С чего мне теперь делать с этими двенадцатью дюжинами?» — спросил 885-974. И тут агента 378-550 осенило. «Воздушная кукуруза и мед», — внезапно сказал он. «Что?» — переспросил 628-461. «Надо запрятать взрывчатку в смесь воздушной кукурузы и мёда, и я вам гарантирую, что в страусы это проглотит В первом же попавшемся им магазине агент 378-550 купил пакет воздушной кукурузы и баночку мёда. Затем взял 885-794 презерватив и отправился в заказник проверять свою идею. «Сработало?» — доложил он, вернувшись уже через 10 минут. «Проглотил сходу?» «Наполним мы их...» «Поставим взрыватели, а что потом?» — усомнился агент 745-396. «Наметим кукурузы дорожку в центр города», — ответил ему 628-461. Группа рассталась, каждому предстояло пополнить свои запасы взрывчатки, а в девять вечера все снова собрались в заказники. Взаимная подозрительность, столь характерная для первых их встреч, на этот раз уступила место искренней атмосфере товарищества». Тайным агентам Веркрампа начинало нравиться то, чем они занимались. «Если это получится, то в следующий раз можно будет попробовать с зоопарком», предложил 628-461. «Черта с два, стану я кормить львов презервативами», возразил 745-396. «Незачем их ничем кормить», сказал 885-974, которому не улыбалась перспектива снова закупать мешками противозачаточные средства. «Они без того произведут впечатление не хуже взрывчатки». Если агенты Веркрампа пребывали в приподнятом настроении, то об их шефе сказать подобное было нельзя. Чем дальше, тем сильнее в нем крепло ощущение, что с его планами по искоренению подрывной коммунистической деятельности что-то пошло не так. Это ощущение переросло почти в уверенность, когда хранитель полицейского арсенала обнаружил исчезновение значительного количества взрывчатки и запалов к ней. Хранитель доложил лейтенанту Веркрампу о том, что ему удалось обнаружить, точнее, о том, чего обнаружить именно не удалось. Еще раньше специалисты по взрывным устройствам сообщили лейтенанту, что во всех случаях использовались исключительно взрыватели того типа, который применяет только южноафриканская полиция. Теперь, после доклада хранителя арсенала, интуиция Веркрампа, сколь бы слабой она ни была, все же подсказала лейтенанту, что он, похоже, откусил больше, чем может проглотить. Похожие ощущение испытывали и пять страусов в птичьем заказнике. То, что поначалу представлялось Веркрампу великолепной возможностью реализовать свои амбиции, превращалось в ловушку, из которой не было возможности повернуть назад. Не желали поворачивать назад и страусы. Когда тайные агенты накормили птиц взрывчаткой, а потом выпустили их из вольера, то к собственному ужасу убедились, что страусы не хотят с ними расставаться. По-видимому, птицы считали, что им снова дадут презервативы с воздушной кукурузой, и потому все пять страусов так и топали стадом за агентами, направлявшимися в город. Когда вся компания добралась до начала Маркет-стрит, а страусы так и не отставали, агенты не на шутку запаниковали. «Может быть, разбежимся в разные стороны?» — предложил 628-461. «Пожалуй, а то мы разлетимся в разные стороны, если эти черти от нас не отвяжутся», заявил 745-396, которому с самого начала не нравилась вся эта затея. Но особенно сейчас, когда к нему проникся симпатия привязался страус весом под 300 фунтов, не считая взрывчатки, запал которой, как хорошо знал агент, должен был сработать через 15 минут. В следующее же мгновение агенты дружно бросились в рассыпную. стремясь избавиться от вероятных последствий собственного эксперимента. Однако страусы, ничуть не обескураженные, без малейших усилий, последовали за ними. На ближайшем перекрестке агент 745-396 скачал на площадку проходящего автобуса, спустя несколько минут, случайно взглянув в заднее окно, с изумлением увидел силуэт страуса с легкой небрежностью, трусившего в нескольких ярдах позади автобуса. Птица не отставала и еще через несколько кварталов. У первого же светофора агент 745-396 выскочил из автобуса и рванулся на противоположную сторону улицы в кинотеатр, где, как извещала афиша, демонстрировался фильм «Бесстрашные орлы». «Сеанс закончен», — сказал ему билетер входа. «Это вам, так кажется», — ответил 745-396, не спуская взгляда со страуса, уставившегося с улицы в стеклянную входную дверь. «Разрешите мне воспользоваться вашим туалетом».